Глава тридцать вторая Рагор. Янтарный дух исчез, а беспокойство, терзавшее весь вечер, перешло в новую стадию. Оно стало невыносимым до частичной трансформации и острой боли в висках. Покинув потайной зал и очутившись на лестнице, я прислонился плечом к стене, пережидая вспышку извращенной паники. которая приказывала лететь и уничтожь. Только куда лететь и кого уничтожать, я не понимал. После серии глубоких вдохов пошел дальше, вверх, к выходу. Возможности телепортироваться прямо отсюда не было. Только если ты не совсем материальный, наделенный иной формой магии дух. Мне, как воплощенному дракону, Требовалось подняться выше, туда, где нет усиленной защиты от переходов. Я шел, понимая, что сейчас же отправлюсь в казарму и постучусь в дверь нежного. Завтра серьезное испытание, и мальку нужно выспаться. Но мне требовалось убедиться, что с эстосом все хорошо. Лестничный пролет, еще один, и пространство озарило янтарного цвета вспышка. Я остановился. И молчаливо выругался. «Снова янтарная ехидна? Мы же все обсудили. Что еще? И что за подлость? Когда он нужен и, может быть, полезен, его не дозовешься. А когда, наоборот, сам проявляется?» «Рагар!» выдохнул хранитель. И мое сердце застыло. Не знал, что дух способен на такие интонации. Разве он умеет паниковать? Что случилось? «Проблема! Большая!» Миниатюрный дракон даже не пытался справиться с эмоцией. «Там нужна твоя помощь!» «Где?» Я весь подобрался. «Куда идти?» До границы усиленной защиты оставалось всего ничего. Я приготовился мчаться вверх, но янтарный дух заступил дорогу. «Ты только не кричи, когда увидишь, ладно?» Попросил он. «И на всякий случай постарайся не привлекать внимание». «Да что случилось-то?» рявкнул я. «На нежного напали, там алхимия, я не могу помочь, нужен нейтрализатор». Сердце остановилось снова и, кажется, взорвалось. «Где он? Где Эст? Сейчас я тебя перенесу». Никогда прежде янтарный дух не снисходил до вот таких переносов. Это лишь подчеркнуло серьезность положения. Секунда, я очутился под открытым небом, тусклые звезды, Далекий шум моря, огромный валун и частично трансформированные ноздри уловили знакомый и одновременно новый, удивительно приятный аромат. Приятный, но смешанный с каким-то другим. Взгляд вниз, разбросанные камни, а в углублении под валуном закутанное в плащ тело. Я шагнул вперед и замер не в силах пошевелиться. «Почему он в образе Алисы?» — прошептал янтарному духу я. Сказал раньше, чем осознал, что аромат не мужской, а подчеркнуто девичий. Он принадлежит девушке, настоящей. И это не иллюзия, не маскировка. Нет и еще раз нет. Обостренное частичной трансформацией обоняния не подводит. Глаза тоже не обманывают. Там на камнях девушка, и ее запах слишком созвучен запаху нежного. То есть это и есть нежный. «Только Эстас не парень, девушка, чтоб вас всех!» Я опустился на колени, аккуратно вытащил почти невесомое тело из расщелины и выпрямился. Покрытые мелкими чешуйками ноздри трепетали, в груди разливался пожар. Страсть, ярость и паника, вот что я ощущал. Коктейль получался своеобразным. Еще я чувствовал тонкий запах алхимического состава. Алхимией пахло ее лицо. Меня дурачили. Водили за нос все это время. Девушка. Девушка. и Я всегда находился в каком-то полушаге от разоблачения. Нужно было лишь сменить и постась В драконьей форме нюх совершенно другой. «Ты знал!» — рыкнул я, обращаясь к духу. Миниатюрный дракон потупился. Но выяснять отношения прямо сейчас никто не собирался. Я просто выругался и открыл портал. Мы перешли в башню. Мы — это я и лежащая на моих руках бездыханная Алиса. От понимания, что она не дышит, становилось не просто дурно, а невыносимо. Мысль, что девушка может умереть, долбила в черепную коробку и сводила с ума. Я стремительно донес нежную до гостевой комнаты леди, Аккуратно уложил на кровати, и поспешил в свой кабинет, к шкафу, в котором хранился запас самой разнообразной алхимии. Взял сразу четыре пузырька с нейтрализаторами разного уровня. Когда вернулся, янтарный дух уже сидел в изголовье и смотрел на Алису гипнотическим взглядом. Звал ее, но на другом, незнакомом, рычаще-шипящем языке. Ее сознание еще сопротивляется». — сказал янтарный, хрипловатым, полным странного беспокойства голосом. «Ей нельзя в полноценный стазис. Не сейчас. У нее...» Дух запнулся и замолчал. А я выдернул пробку из первого пузырька, самый сильный из универсальных составов. Я очень на него рассчитывал. «Стазис, говорите?» «Если Алису погрузили в стазис с помощью алхимии...» Это произошло недавно, то есть погружение пока не глубокое, нейтрализатор поможет. Приподняв ее голову, я пальцами разжал челюсть и влил зелье. Минута самого отвратительного в моей жизни ожидания. И девушка распахнула глаза, делая шумный вдох и подскакивая на кровати. Очнулась, чтобы даже не увидев меня снова провалиться в беспамятство. Только теперь это был... Не алхимический, а самый обычный сон. «Уф!» Я прикрыл глаза, слушая ее тихое, размеренное дыхание, и пытаясь справиться с волной неприятной дрожи. Напряжение отступало, но меня впервые в жизни трясло. «Я... она...» — начал янтарный дух неуверенно. «Тоже перепугался. Занятно. Что с ней?» «Все хорошо», — объяснил я. «У Алисы идеальная реакция на состав». прямо по учебнику. Но она же снова, без сознания. Это восстанавливающий сон. Хранитель замер, всматриваясь в лицо, прислушиваясь к дыханию и заметно расслабился. Я тоже немного успокоился. Алиса выживет. Чем бы ни угостил неведомый пока враг, антидот все нейтрализовал. Опустившись на пол возле кровати, я позволил себе минуту отдыха, а потом спросил, «То есть ты знал?» Янтарный промолчал, а глаза стали жалобно круглыми. «Знал, а мне мозги полоскали. И Алиса, вот уж актриса, не диверсанта, диверсантка». Впрочем, прямо сейчас это значение не имело. С Алисой и Янтарным духом я еще разберусь. «Ты знаешь, кто на нее напал?» Спросил я ровно. «Я чувствую запах еще одной женщины. Запах был и там, и здесь». это я кивнул на спящую не ее одежда именно одежда пахнет причем знакома миниатюрный дракон немного смутился это элис эр -Харинтер. я еще не понял как она тут оказалась не видел что между ними произошло но как понимаю элис заняла место алисы вернее место эстаса они же дух осекся подбирая слова а я поднялся на ноги и хрустнул костяшками пальцев. Кому как, а лично мне все было очень даже понятно. Картина событий выстроилась на раз. На отбор записался Эстас, но вместо него пришла Алиса, а теперь явилась Элис и собралась притвориться нежным? Серьезно. «Подожди!» — воскликнул дух, разгадав мое намерение немедленно отправиться в казарму, и засвидетельствовать почтение леди. Я не сражаюсь с женщинами и склонен прощать женские выходки, но не в этот раз. Рагор, постой!» «Что?» «Ничего, просто не торопись», — сказал хранитель. «Подумай». «О чем тут думать?» У меня кулаки сжались. «Она вела мою...» Я запнулся, потому что слово «моя» оказалось удивительно приятным. «Мою женщину в стазис!» «Она еще и камнями ее завалила», — пробормотал янтарный. «Я разметал, прежде чем позвать тебя». На глаза упала алая пелена. «Что?» «В порошок сотру!» «Сейчас же, без суда и следствия, вытрясу всю душу!» Вспышка ярости получилась долгой и привела к дополнительной трансформации. В последнюю секунду сдержал полный оборот». задышал чаще подошел к окну раскрыл и тут же закрыл чтоб не застудить алису несколько долгих минут потребовалось на выход из состояния бешенства и я обратился к янтарному ты проникаешь везде можешь посмотреть чем сейчас занимается элис миниатюрный дракон тут же исчез мы остались одни я И спящая девушка, которая лишала разума в последние три недели. Диверсантка. Она ведь использовала маскирующее зелье, подобное тому, с помощью которого я превращал парня в леди, водила меня за нос. А я и не подозревал, что могу быть настолько глуп. Прямо сейчас хотелось то ли рычать, то ли хохотать. Не знаю. Пожалуй, всего и сразу». а еще прибить вредителя, который предлагал решить проблему нашего снежным потомства. Сучок янтарный. Никакой совести у него нет. Приблизившись к кровати, я снова вдохнул ее аромат и поморщился, ощущая сильную примесь чужого запаха. Приоткрыл плащ, отмечая, что запах исходит прежде всего от платья. Должно быть, это Элис, мерзкая девица. Аж ташнит. Я распахнул плащ полностью, стянул с Алисы туфли, которые намекали на трудную пешую прогулку, и укрыл диверсантку чистым пледом. Пробежался пальцами по ее волосам, а когда хотел наклониться и коснуться таких манящих губ, вернулся дух. «Лежит на кровати, притворяется спящей», — сообщил он. «Нервничает, но не сильно». Я кивнул и хищно улыбнулся. Просто уже понял, для чего это все, и причем тут сегодняшний обмен? Ока, Элис помешана на ущемлении женских прав и хочет заглянуть в источник. Это прецедент и щелчок по носу. Событие, после которого история может пойти по другому пути. Но не все так просто. Выжить в казарме среди парней и пройти отбор – задача не только трудная, но и грязная. «Особенно если вспомнить наши полигоны». Выходит, Элис каким-то образом наняла дублершу. Девушку, похожую на себя и способную, нет. О способностях Алисы выкручиваться из невероятных ситуаций я тоже подумаю потом. Когда пришло время, Элис устроила рокировку. Странно, что не убила исполнительницу, но это единственное, что меня сейчас смягчает. «Не убила», но пыталась погрузить в стазис и спрятала тело. Причем спрятала не слишком умно, ведь окажись рядом воплощенной в драконии ипостаси, он бы учуял. Впрочем, драконы редко бывают на этой скале. Что касается Янтарного, это форс-мажор. Хранитель никогда и никому не помогает, и его помощь Алисе – чистой воды везения, элемент, не подлежащий прогнозу. А сама Алиса... Я вновь скользнул взглядом по ее лицу и вспомнил кульбиты портала. Те медведи с гитарами и башни — это точно были иные реальности, другие миры. «Она — иномерянка», — вслух сказал я. Не спрашивал, констатировал. Возможно, даже сущностный близнец Элис. Янтарный дух кивнул и про это знал. Вот же, гаденыш. Но злиться на хранителя я не мог. На Алису тем более. В груди пурпурным цветком расцветало счастье. Она моя, вернее, почти моя. Я ее не упущу. Еще миг на меня лавиной обрушились воспоминания о Бале, ее кокетливые взгляды, улыбки. В какой-то момент начало казаться, что я ей симпатичен, что мы способны найти общий язык. Вдруг это действительно так? Остальное тоже вставало на свои места. Картофель, шкварки, кофе. Незнание Алисой многих общеизвестных фактов. Но она не шпионка, просто другая. Угрозы для страны не представляет и к дознавателям уж точно не пойдет. Моя, только моя. Дыши, Рагор, дыши. Милорд, так что насчет... Я перебил духа жестом, расправил плечи и хищно улыбнулся. и намерянка проспит минимум до обеда. За это время я успею многое, осталось уточнить только одно. Элис использовала Алису в темную или они в сговоре? Первое. Алисе навешали лапши на уши, бросили, как котенка в пропасть горного льва. А лев, как понимаю, ты? Подколка была неизбежна. намек то я понял, но дух оказался позубастие, и именно он занимался Алисой. «Объективно, из нас двоих лев он». Янтарный неожиданно надулся, сказал ворчливо. «Вообще-то, речь о тебе. В чем была твоя выгода?» Не повелся на эту искренность я. Он выдержал долгую паузу, но в итоге сказал. «Во-первых, Алиса мне понравилась. Во-вторых, с ее помощью я запечатал свои хрустальные пещеры. Закрыл так, что никто не войдет». Я закатил глаза, помешанный. «Пещеры интересные, и там уникальное скопление магии, но не до такой же степени. Впрочем, каждый имеет право на свой фетиш». «Это все?» — спросил я строго. «Ну да», — хлопнул глазами дух. Прозвучало честно, но я не поверил. После сделки с потомством я не верил ему вообще. Но с этим разобраться тоже успею. Ведь хранитель никуда не денется. Прямо сейчас куда больше интересует другая персона. «Рагар, меня пугает выражение твоего лица». Янтарный дух нервно сглотнул. «Не бойся, не по твою шкурку». «Элис, эрхаринтер», — быстро догадался янтарный. «Что ты с нею сделаешь?» «Ничего». Моя улыбка стала еще добрее. «Элис хотела ока. Она его получит». «Я просто не стану ей мешать». Дух замер, посмотрел с опаской, сказал неуверенно. «А может, не надо? Ведь результат непредсказуем». Я фыркнул. «Ну да, и что?» «Пусть мечта ядовитой девицы осуществится. Кто я такой, чтобы лишать леди возможности заглянуть за грань?» Спустя три часа я приложил руку к каменной плите, и прошептал заклинание, открывающее двери торжественного зала. За моей спиной по давней традиции стояли все старшие преподаватели школы. Они прибыли, чтобы засвидетельствовать финал. Я вошел первым, пересек зал, поднялся по ступеням и остановился возле исполинского каменного изваяния в форме драконьей головы с зажатым в пасти каменным шаром. «Око жизни!» закрытый в данный момент источник, который мне предстояло разбудить. Прикоснувшись к каменному шару, я ощутил знакомую вибрацию и удовлетворенно улыбнулся. Развернувшись, кивнул коллегам, которые выстроились слева от возвышения, и сосредоточил внимание на дверях. Через пару минут появились мои ассистенты Урам и Глен. Я подал знак, и старшекурсники отступили пропуская доставленных в зал новобранцев. Птенцы были одеты в выданную им форму, все широкоплечие, гордые и подтянутые, просто загляденье. Но прямо сейчас меня интересовал только один — Харинтер. Он входил последним, неестественно чеканя шаг и задирая подбородок выше, чем нужно — Черты лица были изменены, тут точно использовалось зелье, и в такой маскировке Элис от нежного почти не отличалась. Почти, но я четко видел, что это не то. Дождавшись, когда кадеты построятся, я произнес короткую речь о смысле и важности испытания, потом вошел в частичную трансформацию и обратился к оку. Новое прикосновение, беззвучный звериный рык, и вибрация стала сильнее». Тягучие минуты ожидания и каменные веки наконец распахнулись. В пасти рукотворного дракона вспыхнул огромный желтый с вертикальным зрачком глаз. Зрачок то сужался, то расширялся, само око привычно беспокоилось, словно испытывая нетерпение от встречи. Неудивительно, каждый заглянувший за грань нашей реальности, потенциальный носитель, возможный претендент. Позже, года через три после учебы, новых испытаний и подготовки, многие из этих парней переступят порог торжественного зала высшей военной школы с более вескими намерениями обрести вторую и ипостась, получить драконию сущность. Сейчас все немного проще, но не менее интересно для обитателей источника, которые хотят обрести плоть. Я отступил, потом и вовсе сошел вниз, встав рядом с коллегами, Еще раз осмотрел строй новобранцев и уже хотел сказать, но над духом прозвучало тихое, напряжённое «хэ-хэ». Повернув голову, обнаружил Форгина. Преподаватель по политической подготовке пришел позже остальных и уже тогда выглядел обеспокоенным, но возможности поговорить у нас не было. Сейчас возможности тоже не имелось, ведь тут важная церемония, но что такое? — спросил я шепотом. «На пару минут», — Толстяк мотнул головой. «Это не по правилам, против традиции, но я отошел», — увлекая Ифоргина. «У нас проблема», — сказал преподаватель по политической подготовке. «Харинтера подменили, в прямом смысле, там в строю не нежный». «Я, да, все-таки удивился». Не обеспокоенности Форгина Форгена, а тому, что коллега заметил. Просто мне думалось, я единственный для кого замена, очевидно. По мне разница буквально колола глаза. Мой взгляд вернулся к строю новобранцев, и всплыла еще одна деталь. На Харинтера косились. Не все, но те, что стояли ближе, точно. А рыжий ухажер, кстати, я, кажется, понял причину своей нелюбви к нему». Еще и хмурился и кривил лицо. Отлично. Элис прокололась уже. Миг, и кулаки сжались. Я вдруг осознал, что моя Алиса жила в казарме, ночевала в одной спальне с толпой молодых и безголовых, мылась в одном душе. Так. Но ведь я почти сразу переселил ее в отдельную комнату. А благодаря кому... Я вернулся к Форгину, И тот вздрогнул. «Ты знал», — констатировал я тихо. «Знал, что она девушка». Преподаватель по политической подготовке спародировал янтарного духа. Сделал большие, якобы честные глаза. «Милорд Рагор, вы сами велели забыть», — тут же заявил он. «И пока я припоминал, когда это выдал такое распоряжение...» Рагор, без шуток, я волнуюсь. Нежного нет, это замена и...» «Успокойся, все под контролем». «Где нежный?» — продолжил настаивать Форген. Я хмыкнул и не сдержался, поправил. «Нежная!» — отходит от алхимического отравления. За ней присматривает хранитель. Форген подавился воздухом. «Что? Янтарный дух? Сам?» «Именно!» — ответил я. Форген посмотрел изумленно. Но возможности обсудить сейчас все равно не было. Мы вернулись на места. К этому моменту атмосфера в зале потяжелела, Ока беспокоилась все сильней, крылатые обитатели другой реальности пребывали в нетерпении, преподаватели высшей военной школы в любопытстве, а новобранцы в страхе. Мне очень хотелось вызвать именно Харинтера, но всем известно, что первому тяжелее других. И я решил дать Элис подобие шанса. «Первым у нас пойдет», — протянул хмурясь. Люблю эту фразу. Она всегда приводит кадетов в тонус. Недобрая пауза. Чтобы прониклись важностью момента. Первым пойдет... Снова молчу, скользя по строю взглядом. Пойдет первым... Все, хватит. Я кивнул рыжему, но тот, кажется, не удивился. Ерс. Парень застыл на мгновение, вышел из строя и неторопливо направился к оку. Что ж. «Посмотрим, что день ненастный ему принесет».